Вырванная страница Молоко из омека. В серый полумрак перевернутой башни, о которой знали, может быть, двое в столице и не больше десятка во всем приводье, вошел гость. Он обогнул несколько крупных реликвий, спрятанных здесь в первоначальные времена, и с тихим стуком выложил на плоский камень в центре мозаичного потолка белый холщевый мешок. «Это его, кости. Без ненависти, без тоски, спросила Лена, уже зная ответ. Слова прозвучали глухо, будто бы выкрикнутые в подушку. Не разбудили эха в большой пустой гробнице. Амао в его почти людском облике присел у каменных ног давно умершей жены. Прислонился щекой, глаза закрыл и стал ждать оскорблений и упреков. «Говори уже!» — раздраженно попросил он спустя некоторое время. «Ругай! Не уберег сына! Так большой вырос! Уже к ноге не привяжешь!» Аргументы приготовлены были заранее, но в странной, сгущенной тишине, глубоко внутри сердца Лены Игил, они утрачивали смысл, превращались в назойливые звуки бессмысла. «Сама ребенком никогда не занималась, тоже сказать хотел», — медленно проговорил муж. «Ты его хоть чему-нибудь научила? Говорить, рисовать, считать. Пробовала повернуть его судьбу в другую сторону, когда стало ясно, что малыш делает? Нет. И не надо мне тут, я к тому времени уже умерла». Порядочная мать не станет использовать подобные примитивные отговорки. В башне снова стало тихо. До того, что слышно было, как в высоте подвалом топают коты. «Что-то я уж... совсем ни слова не скажешь», — вздохнул Амао. «Одно хотелось бы все-таки узнать. Ясно». Нужно было забрать его останки у горцев из висячей тюрьмы. Но на что тебе кости? Собираешься просить короля червей, чтобы он дал Брану посмертное существование? Хочешь отомстить? Дракону привиделось, как едва заметная тоненькая тень присела на камень рядом с мешком, пугливая, как пламя свечи. Хотел бы, бран чтобы его враги сдохли, — прошептала она. «Не уверен», — признался Амао. «Убийцы наказаны мною, хотя вряд ли поняли, за что им такая злая судьба. Проблема возмездия. Враг практически всегда уверен, что совершил правильный поступок, в крайнем случае простительную ошибку. Стал жертвой неодолимых страстей». Например, элмшцы давно уже свихнулись от одинокого ползания под камнями, кровосмешений и созерцания жутких машин, построенных предками. Если бы не конфликт с эльфами, обмен пленными, грифонья война, бедняги утратили бы людскую речь. Предполагаю, что некий тролль посоветовал парню покопаться в горских механических игрушках. Хотел бы, Бран, чтобы его мохнатый коллега из депо умер. Сын был человеком прагматичным. Пошел бы сперва разбираться. К вечеру уже пил бы с тупым шутником в рыбе. — Значит, — прошептала женщина, — похоронить и забыть? — Почему же? От безнадежности Амао разозлился и принялся по своей привычке стремительно метаться по перевернутому чердаку, огибая каминные шахты и спуски на крышу. Почему забыть? Помнить. Слушай, если хочешь крови, можно устроить. Куда Ю положил картину Марион? А, вижу. Вон она, в углу. Рядом с первым шедевром Брана, лодкой на колесах. Кадиллак, так Констант называл тележку правильно сделала что не продала я с ума сходил от тебя за штурвалом повозки твои руки заняты и можно делать все что хочешь на боку должны были остаться царапины от когтей помнишь ты спящего медвежьего царя переехала вон он на картине марион сидит позади скорпикора давай отколупаем их обоих жертвы разрушения я тебе гарантирую Тень медленно покачала головой, на мгновение осветив мозаичный пол над копной ее прозрачных кудрей. А Мао повторил ее движение. Как потом загнать свирепых бойцов назад в холст, он не знал. Дракон вообще плохо представлял себе, в чем секрет чародейства живописи, музыки и прочего преображения. Где в них шушун зарыт? Шарлатанство! которая порой обладала необъяснимым могуществом, а в других случаях нет. «Внуков он нам оставил?» — спросила Лена с неуместной для покойницы надеждой. «Нет, насколько мне известно. Не знаю, что ты смотришь так. Думаю, наследники давно объявились бы. У меня королевство не бедное. Приведу познакомить, если убедят». Так что решим? Пусть трава вырастет над ним, как говорится. Трава. Тихонько выдохнула тень. Хорошая мысль. Спасибо, любимый. Сперва мне хотелось святилище из его косточек сотворить. Или дом для большой гномьей семьи. Но теперь передумала. Позову бурый лес. Тому давно хотелось в приводье. Да и Брану злая пуща всегда нравилась. В нее мы его и похороним. В глубокой, уютной ямке. Дракон уже раскрыл было рот, чтобы возразить. Бурый лес, коварен и несправедлив, хотел сказать он. Если Бран умер, ненавидя, Если парню нравились чужой страх и азарт погони, В дебрях оно возьмет свое, Одичает, примет жуткую форму, выберет путь. Куда он поведет? Но не стал. Наклонил голову, поднялся, стряхнул вековую пыль с полы плаща. Что тебе в следующий раз принести? Неловко спросил он, положив руку на камень, прощаясь. Свет Лены заколебался и скользнул мимо. А Мао показалось, он почувствовал щекой ее тепло. Но это было невозможно, конечно. Молока из Омека принеси. Молоко-то тебе зачем? Что ты с ним делать будешь? Любоваться. Прощай. Береги себя.